Вот и я в той же ситуации. Пара специально сконструированных под ваше электричество приборов, кое-какая мелочь автономного питания, остальное в голове, и после прибытия кружок технического творчества на дому. Новиков словно вдруг потерял интерес к разговору, стал отвлекаться на проносящийся за окном пейзаж, переменил тему. Самое главное он узнал — С помощью некоторых приемов прикладного психоанализа он выяснил, перед ним все та же самая Ирина, а никакая не межзвездная Мата Хари в образе красивой женщины. Остальное пусть выясняет Левашов. Ему даже пришла в голову роскошная мысль, которая вообще меняла всю картинку. Только высказывать ее пока рано. От избытка положительных эмоций он подвинулся к Ирине, приобнял за плечи, поцеловал за ухом. Она дернула плечом, не надо, мешаешь, видишь, какое движение. Но тон у нее был не строгий. Набуксовавшись на узких песчаных проселках, к вечеру они все же пробились к глухой селигерской деревне, где отшельничал Левашов. Ирина едва его узнала. До черна загорелой, с высветленными солнцем и солью, усами и бородой, он напоминал средневекового новгородца или помора. Как рассказал ей по дороге Андрей, он оставил свой НИИ и несколько лет уже плавает на новороссийских танкерах инженером-электронщиком, обретя желанную свободу научной мысли, финансовую независимость и право отдыхать по своему усмотрению четыре месяца в году. И сейчас проводит очередной отпуск в рыбалке и размышлениях. День медленно, как это бывает только в Северной России, в разгар лета, угасал. И его закат был полон неизъяснимой и непонятной тому, кто сам не видел прелести. Они втроем сидели в дальнем углу усадьбы, как назвал Левашов купленный в прошлом году громадный пятистенок из кондовых бревен с на фронтоне датой 1914, с заброшенным и выродившимся яблоневым садом. Внизу блестела гладь Селигера, за нешироким плесом отражались в воде стены и башни древнего монастыря, которые никто не пытался охранять как историческую реликвию по причине абсолютной удаленности от всякого подобия цивилизации. А дальше... За островом Столбным склонялось к закату большое медное солнце. В камышах на берегу шелестел ветер. Они сидели в дряхлых плетеных креслах, не спеша отхлебывали пиво из тяжелых, как трехдюймовые снаряды, литых стаканов. И Новиков близко к тексту пересказывал Левашову то, что узнал от Ирины. А сама она, словно это ее никак не касалось, Смотрела по сторонам совершенно отсутствующим взглядом, демонстрируя то ли полное доверие к мнению и позиции Новикова, то ли наоборот, желая показать, что она не хочет иметь со всем этим ничего общего. Левашова ее поведение нервировало. Он все пытался понять, в чем вообще смысл ситуации, при которой его вынудили присутствовать. И не напоминает ли это семейную сцену, когда супруги Общаются через посредников Ему также приходилось думать Как расценивать вновь возобновленную связь Новикова и Ирины А уж потом, в третью только очередь До него дошел истинный смысл и суть разговора «Знаете, мальчики, вы тут общайтесь А я пойду по деревне пройдусь Сто лет не видела такой глуши К озеру спущусь» Ирина ушла Друзья остались вдвоем. «И все так и есть?» — после долгой паузы спросил Левашов. «Нет, пошутить захотелось». «И ты ей веришь?» «Не хотел бы, но сподобились. Впрочем, это даже справедливо. Я об чем-то эдаком всю жизнь мечтаю».